Не так хорошо, конечно, но в той же манере. Так горы мечтают о предгорьях. Дюкан говаривал, что у Гюстава нет ни на унцию чувства поэзии. Скрипя сердце, я вынуждена с ним согласиться. Гюстав читал мне лекции о поэзии, хотя обычно это были скорее лекции Луи Буье, чем его собственные. Но поэзии он не понимал. Сам он не писал стихов. Он говорил, что хочет сообщить прозе силу и форму поэзии, но этот план предполагал, что сначала поэзию следует обрезать по мерке. Он хотел, чтобы проза его была объективна, научно, свободна от личного присутствия автора, от его мнений. Поэтому он решил, что поэзия пишется по тем же принципам. Расскажите мне, как написать любовное стихотворение, которое было бы объективно, научно и свободно от личного присутствия автора. Расскажите. Гюстав не доверял чувствам, боялся любви и возвысил свой невроз до творческого креда. Однако тщеславие Гюстава не ограничивалось литературой. Он не только считал, что другие должны писать, как он, Он считал, что все должны и жить, как он. Он любил цитировать мне «Эпиктета, воздерживайся, прячь свою жизнь, мне, женщине, поэту, певцу любви». Примечание. Он любил цитировать мне «Эпиктета», «Эпиктет», «55-135». нашей эры, древнегреческий мудрец и философ-стоик. Конец примечания. Он хотел, чтобы все писатели уединенно жили в провинции, не поддавались естественным движениям души, презирали условности и проводили долгие мучительные часы, читая туманные тексты при тусклой свече. Что ж, наверное, так можно пестовать гений, но так можно и задушить талант». Гюстав не мог этого понять. Не видел, что мой дар зависит от быстролетного момента, внезапного чувства неожиданной встречи словом от жизни. Если бы Гюстав мог, он бы превратил меня в отшельницу, отшельницу из Парижа. Он всегда советовал мне не видеться с теми или иными людьми, не отвечать на письма, не принимать всерьез ухаживание того или иного поклонника, не брать в любовники графа X. Он уверял, что таким образом защищает мою работу, что каждый час, проведенный в обществе, — это час, украденный у письменного стола. Но я работала совершенно иначе. Нельзя надеть ермо на стрекозу и заставить ее вращать мельницу — Конечно же, Гюстав отрицал свое тщеславие. Дюкан в одной из своих книг, уж не помню, в какой именно, их такое множество, отмечал, как дурно действует на человека одиночество. Он называл одиночество ложным советчиком, который взращивает на своей груди близнецов, эгоизм и тщеславие. Гюстав, разумеется, воспринял это как личное оскорбление. «Эгоизм, — писал он мне, — возможно. Но тщеславие? Нет». Другое дело гордость — дикий зверь, который живет в пещерах и пустынях. Тщеславие же, как попугай, прыгает с ветки на ветку и болтает у всех на виду. Гюстав представлял себя диким зверем. Ему нравилось воображать себя белым медведем, холодным, свирепым, одиноким. Я подыгрывала ему, даже называла его неукротимым бизоном американских прерий, но, может быть, он был всего лишь попугаем? Вы считаете, я слишком жестока? Я любила его. Это дает мне право на жестокость. Гюстав презирал Дюкана за то, что тот хотел получить орден почетного легиона. Через несколько лет он сам принял этот орден. Гюстав презирал салонное общество, пока его не взяла под крыло принцесса Матильда. Знаете, каков был его счет за перчатки в те дни, когда он витийствовал при свечах? Он задолжал портному две тысячи франков, да еще пятьсот франков перчаточнику. Пятьсот франков? Он получил всего восемьсот франков за права на свою Бавари. Его матери пришлось продать землю, чтобы расквитаться с его долгами. Пятьсот франков за перчатки. Белый медведь в белых перчатках? Нет-нет, попугай, попугай в перчатках. «Я знаю, что обо мне говорят». что говорили его друзья. «Говорят, я тщеславно полагала, что он на мне женится, но Гюстав сам рассказывал мне в письмах, как бы мы жили, если бы поженились. Разве я не могла надеяться?» «Говорят, я из тщеславия отправилась в круассе и устроила безобразную сцену у него на пороге. Но когда мы познакомились, Гюстав часто писал мне, как я буду приезжать к нему домой. Разве я не могла надеяться?» Говорят, мое тщеславие простиралось так далеко, что я рассчитывала однажды что-нибудь написать с ним в соавторстве. Но он сам говорил мне, что один из моих рассказов — шедевр, а одно из моих стихотворений может растрогать камень, разве я не могла надеяться? Я знаю, что будет, когда мы оба умрем. Потомки сделают поспешные выводы. Так уж они устроены. Все встанут на сторону Гюстава. Они слишком легко поймут меня. Они повернут против меня мою собственную щедрость, будут презирать меня за моих любовников, а потом просто отметут меня как женщину, которая пыталась помешать гению написать их любимые книги. Кто-нибудь, возможно, даже сам Гюстав сожжет мои письма. Его письма... которые я бережно сохранила вопреки собственным интересам, останутся и лишь утвердят в предрассудках тех, кому лень разбираться. Я женщина и писательница, которая исчерпала всю свою известность при жизни, и поэтому я не жду особой жалости или понимания от потомков, обидно ли мне. Ну, конечно, обидно. Но сегодня я не в настроении мстить. Я сложила оружие. Положите снова руку мне на запястье. Вот видите...